Правда десятая. Правда о роли евреев в освободительном движении. Растет по чердакам и по грибам российское духовное величие. Вот выйдет и развесит по столбам друг друга за малейшие отличия. Губерман. Приключения Швонзера в России. За десятки лет советской власти создавалась иллюзия, мол, экспроприировала экспроприаторов. и превращала войну империалистическую в войну гражданскую, вся интеллигенция, все это огромное сословие. Разумеется, это не так. Во-первых, множество разночинцев были попросту аполитичны со времен Екатерины и до 1917 года и позже. Во-вторых, интеллигенция была идейно очень разной. Из полутора миллионов человек, которых относили к интеллигенции 1880 года, из трех с половиной миллионов интеллигентов – 1914 года. Хоть какое-то отношение к революционной пропаганде имели от силы несколько десятков тысяч человек. Революционеры, конечно, имели разные убеждения и были членами разных партий. Но не было в Российской империи ни одной партии, ни одного фрагмента освободительного движения, в котором не было бы большого количества евреев. Федотов говорил вполне определённо: Еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и максимально активно. Сразу же занимает в русской революции руководящее место. На моральный облик русского революционера оно наложило резкий и тёмный отпечаток. Резкий и тёмный, вот как. Но с 30-х советских годов на смену горделивым подробным и поимённым перечислениям всего и вся При частных революции в историко-политических публикациях возникло какое-то неестественное табу на упоминание численности и роли именно евреев в российско-революционном движении. И ссылки на то с тех пор воспринимаются болезненными. Упоминание роли евреев в революции и гражданской войне не улюбил сталинский режим. Это мешало ему пропагандировать национал-большевизм и революцию как смену одной русской власти другой. Не любили этого и русские коммунисты. Победившая триба отодвинула... проигравшую от кормушки, и стала делать вид, что ее тут вообще не стояло. При Хрущеве и Брежневе вранье про освободительное движение и эпоху гражданской войны 1917-1922 годов было настолько глобальным, что замалчивание роли евреев было лишь фрагментом общей лжи. Но для современников все выглядело не так, вплоть до позиции Шульгина о том, что гражданская война была войной русских с евреями. Еврейская энциклопедия полагает, что учесть действительное значение еврейского элемента в общерусском освободительном движении и дать ему определённое статистическое выражение не представляется возможным. Ну зачем же так пессимистично, господа? Если хотят, вполне можно и посчитать. Гессен сообщает, что в 1880 году в числе арестованных за антиправительственную деятельность среди тысяч лиц евреи составляли 6,5%. Покровский же сообщает, что евреи составляли от четверти до трети организационного слоя всех революционных партий. По данным командующего Сибирским военным округом генерала Сухотина на 1 января 1905 года всех поднадзорных по Сибири было русских 1898, 42%, евреев 1678, 37%, поляков 624, 14%, кавказцев 147 прибалтов 85 прочих 94